В тот самый день, когда Майки получил первый в своей жизни день рожденный пирог, тогда нас всех щёлкнула тётя Лорна на память. На фото дядя и я стояли, а Томми сидел у наших ног и обнимал мальчугана, рот которого всё ещё был испачкан глазурью. Даже на этом любительском снимке волосы Томми казались тусклыми и редкими, тёмные глаза ввалились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 По пути он пронесся над прибрежными болотами, напитался их солоновато горьким ароматом, и теперь, врывавшийся в наши легкие воздух, пах домом и будил в памяти самые дорогие воспоминания. Джон Доу номер сто семнадцать нашел свой дом.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 5 лет назад в суде Атланты родители мальчика были заочно лишены родительских прав, после чего ребёнок был отправлен в государственный приют с целью дальнейшего усыновления или передачи на воспитание в приёмную семью. В приюте мальчик получил своё первое имя. Там его звали Стёрт Смок. 2 года назад маленького Стёрта взяла на воспитание мисс Соня Беккерс. работавшей санитаркой в доме для престарелых в Сэддерлейкс. Вскоре после этого Сони и ребёнок бесследно исчезли, и объявились вновь только 3 месяца назад, когда мисс Беккерс бросила ребёнка на железнодорожном переезде за несколько мгновений до того, как её машину протаранил товарный поезд. Вероятнее всего, это был несчастный случай, так как на месте трагедии так и не было обнаружено записки, какие обычно оставляют самоубийцы.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 По просьбе ребенка суд также изменил его имя. Теперь Джон Доул номер сто семнадцать будет официально именоваться во всех документах Томми Чейз Макфарланд. Впрочем, дома его будут называть просто Тиц. Это имя мальчик назвал сам, когда его спросил об этом судья Такстон. Мы поинтересовались у пятидесяти пятилетнего мистера Макфарлэнда, что заставило его усыновить ребенка в столь неладом возрасте.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 Бог свидетель, я уже не молод, добавил мистер Макфарленд. Больше того, в своей жизни я совершил немало ошибок, но всё же я не настолько стар, и я думаю, мне ещё по силам заполнить пустоту в сердце этого мальчишки. Быть может, он и не произошёл от моих чресел, но он стал частью моей души, и я полагаю, что этого вполне достаточно. 20 лет назад Мистер и миссис Макфарланд уже становились приёмными родителями. Тогда они взяли к себе в дом семилетнего Чейза Уокера, так же как и Тич, находившегося на попечении штата. Когда мы спросили мистера Макфарланда, почему в своё время он не усыновил Чейза, наш собеседник покачал головой, улыбнулся и ответил: "Кто же усыновляет собственного сына?"